Сорок семь. Пеппи, одевайся теплее, — скомандовала Клара. Тебя кто-то назначил моей няней? — огрызнулась я. Сама решу одеваться теплее или нет. Бабье лето, продержавшееся в этом году очень долго, резко сменилось осенью. Полил ледяной дождь, и деревья в одночасье облетели, обнажив черные ветви. Небо сделалось серым. Река набухла и залила наш крошечный тайный пляж, скрыв камень по самую макушку. Костелянша выдала нам теплую форму — мантии, подбитые мехом, высокие ботинки, шерстяные юбки и жилетки, и копоры, похожие на уродливые младенческие чепчики в оборках. Его-то самоназначенная нянюшка Клара и пыталась мне навязать — «В этом чипце со своими толстыми круглыми щеками я стану похожа на младенца-переростка. Спасибо, но нет, обойдусь капюшоном». «Ты скоро?» — деликатно стукнула в дверь уборный маль. «Я тоже хотела привести себя в порядок». «Угу», — невнятно отозвалась я, занятая разглядыванием трех оставшихся пупырей на лбу — С некоторых пор это вошло в привычку. С утра перед занятиями я запиралась в ванной комнате единственное место, где я могла остаться наедине с собой, и снова и снова прокручивала в голове оставшиеся условия пророчества: когда черное обернется белым, когда перышко покажется тяжелее камня и когда самый далекий станет самым близким, что это может означать? Я порой изводила себя мыслями до головной боли, но не приблизилась к решению загадки и на шаг. И почему пророчества всегда такие запутанные и туманные? Нет, чтобы сказать «Дорогая Алисия, сделай то-то и то-то». «А потому, дорогая Алисия», — померещился, как на его насмешливый голос, «старушки-гнилушки», то бишь, «дражайший деканше», «потому что тогда бы ты не играла по правилам, а снова сжульничала». «Да, сжульничала бы. И что с того?» «Пеппи!» — отчаянно вызвала ко мне Мальвина. Видать, бедняжку совсем приперла. «Иду!» — пробурчала я, отворяя дверь. Первым в щель проскользнул серый котенок, фамильяр Маль, названный Дымком. Вот уже и соломинка обзавелась собственным фамильяром. Почти половина студентов первого курса заполучили волшебных помощников. Прорыв случился после того, как Ди призвал Сполоха, а Клара — Клорика. Кстати, крольчишка, в отличие от рисковатой командирши Маркови, был нежным и трепетным существом. А если принять во внимание, что каждый фамильяр — часть души черовника, порой его скрытая, тайная часть, явленная на всеобщее обозрение, становилось понятно, что прямолинейность Клары — защитная броня. А внутри она белая и пушистая. Боюсь предположить, что скрывается внутри меня. Верт считает, что крокодил. «Жуткая клыкастая рептилия, которая вводится в далеких южных странах. Я видела чучело в доме одного графа. Страховидло еще то. Пеппи-крокодил придется к лицу. Что уж, но он, пожалуй, получше жабы и сгодится, чтобы подползать во время обеда в столовой к столу Меринды и кусать ее за пятки». Я представила, как ненавистная Ринда с визгом подскакивает на стуле и мстительно усмехнулась. Кстати, на месте Верты я бы вообще молчала. Он так часто сулил мне жабу, что сам себя наказал и сделался всеобщим посмешищем. Сгусток тумана между его ладоней раз от раза становился темнее. Внутри постепенно проявлялись очертания зверя, но из-за того, что клубы дыма сделались почти черными, разглядеть его мы не могли, как ни старались. — Вот увидите, у меня фамильяр покруче, чем у Ди, — Горделиво говорил Верт. — Может быть, кондор или лев. Так и быть, девочки, дам погладить. На прошлом занятии Верт, истомленный ожиданием своего триумфа, поднатужился, покраснел как вареный рак и разродился маленькой бородавчатой лягушкой. Она шлепнулась на пол кверху пузом, но бодро перевернулась, посмотрела на верта влюбленными глазами и сказала: Квасти, квак я, квада, квазяин». Хохот стоял до потолка. Облажался Верт знатно. Мало того, что обзавелся лягушонкой, так она еще и говорит так, что ни слова не разобрать. Теперь Верт носит свою красотку в кармане, завернутую в платочек. Фамильяром Бруно, который мы принимали то за мышь, то за белку, оказался огромный шершень, покрытый гладким хитиновым панцирем. Он выглядел красиво и опасно. Не так опасно, как Пума, и все же притягивал взгляд. «Неожиданно для нашего соседа Тихони. Мальвина, которая неделю назад официально представила нам Бруно как своего парня, очень им гордилась. Бедняжка Тильда заимела черепаху, а набитых полчаса рыдала и отворачивалась от своей несчастной рептилии, а то ползала вокруг и тыкалась носом ей в ноги. Магистр Рауф истер язык до дыр, в сотый раз объясняя, что каждый фамильяр нужен и полезен, что черепаха символизирует упорство в достижении цели». Я бы посмеялась над невезучей Тильдой, но, боюсь, рано или поздно мне и самой придется смириться с отвратительной зверушкой. К тому же Тильда, несмотря на черепаху, все равно оставалась симпатичной девчонкой. Лицо в форме сердечка, обрамленное каштановыми кудряшками, стройная фигура и талия, и грудь — все как полагается. За это я Тильду недолюбливала и сочувствовать ей не стала. У меня в деле призыва фамильера тоже наметился сдвиг — На следующий день после эпохальной стычки в заброшенной лаборатории легкая марева загустела и сделалась молочного цвета. Я невольно ахнула и тут же прикусила губу, но Ди, который в это время тренировался отдавать мысленные команды всполуху, посмотрел на меня, на мои руки и улыбнулся. «Еще чуть-чуть, Пеппи», — подбодрил он меня. Кстати, мысли о заброшенной лаборатории, о странном потрескивании печати и грохоте распахнувшейся двери еще долго не давали мне покоя. И не только мне. Ди осторожно расспросил мэтра Зотиса. Спросить прямо, почему лабораторию закрыли, Дмитрий не мог, чтобы не выдать тайного студенческого убежища, поэтому ходил вокруг да около. Ну и ответ куратора оказался таким же расплывчатым. Ее закрыли очень давно, еще до того, как я сам поступил в академию. Лет десять с тех пор прошло или больше», — ответил мэтр Зотис. Слухи ходили разные. Кто-то считает, что там разлили опасные зелья и испарения впитались в стены. Другие говорят, что саркофаг с Костенюком прохудился, и его решили замуровать в стенах лаборатории. Тем более, что все равно собирались строить новую. «Костенюк?» — переспросила я, впервые услышав незнакомое слово. Пилота, ты на необитаемом острове росла, что ли? изумился куратор. Ей мало рассказывали о войне. Вступился за меня Ди. Отец вообще мало со мной разговаривал, с горечью добавила я про себя. Этор Зотис покачал головой и принялся терпеливо объяснять.